Введение. Лишний вес и ожирение – серьезные проблемы современного общества. Согласно статистике, более 30% населения страдают избыточным весом. При этом количество людей с ожирением неуклонно растет. Зачастую люди пытаются бороться с лишним весом при помощи диеты и физических нагрузок. Однако такой подход не всегда приводит к стойкому результату. Потерянные килограммы быстро возвращаются, и человек оказывается в замкнутом круге похудения и набора веса. В чем причина? Дело в том, что избыточный вес редко бывает следствием лишь физиологических факторов. За внешними проявлениями ожирения скрываются глубинные психологические корни, и если не заниматься именно ими, лишний вес будет возвращаться снова и снова. В этой книге мы подробно разберем психологические аспекты проблемы лишнего веса. Вы узнаете о различных причинах переедания, связанных с особенностями личности и психическими расстройствами. Мы рассмотрим влияние психологических травм, проблем в отношениях, семейных установок. Отдельное внимание будет уделено социальным стереотипам, провоцирующим набор веса. Во второй части книги вы найдете подробные рекомендации по преодолению психологических причин лишнего веса. Мы расскажем о современных методах психотерапии, помогающих справиться с перееданием, тревогой и депрессией. Вы получите практические советы по укреплению самооценки, борьбе со стрессом, коррекции пищевого поведения. Это книга – путеводитель в мире психологических аспектов лишнего веса. Следуя изложенным в ней рекомендациям, вы сможете разобраться в истинных причинах своих проблем и навсегда избавиться от ненавистных килограммов. Пришло время перестать бороться с последствиями, и начать решать проблему комплексно.